Марина Эльденберт. «Вервольфы». Книга четвертая. «Луна Верховного». Том первый. Читает Леди Арфа. Пролог. Никогда не любила аэропорты. Ноктон особенно. Главная воздушная жила Крайтона, а заодно стыковочный центр самолетов со всех уголков планеты — Почти всегда толпы, множество звуков и запахов. Повсюду стекло и металл. Настоящий кошмар для любого Вервольфа. Мы гораздо больше любим леса и проселочные дороги. Стоять всеми четырьмя лапами на земле, а не парить в воздухе. Но в моем случае самолетом быстрее. Моя привычка быть пунктуальной сейчас играла против меня. Я приехала за 4 часа до вылета и теперь ждала регистрацию на свой рейс, поэтому периодически поглядывала на электронное табло, подмигивающее яркими линиями, сообщающее о прилетах и вылетах. «Велемия». Название этого города заставило мое сердце ёкнуть и забиться чаще, потому что от Велемии я хотела оказаться как можно дальше, на другом конце света. «Можно сказать, туда я и летела, но прибывший самолёт из Велемии не давал покоя, не выходил из головы, будто дурной знак для неудачного начала новой жизни». «Спокойно, Венера, ты же не веришь в приметы. К тому же он в Велемии, а ты скоро будешь в Табаторе. Каких-то 10 часов и вас разделит половина мира». Так я убеждала себя мысленно, но бессознательно всё-таки подвинулась на своём месте – напряжённо всматриваясь в поток людей и вервольфов, выплывающий к залу и утекающий к выходу и лентам приёма багажа, всматриваясь и высматривая его. Только когда от напряжения затекла шея, я мысленно себя пнула. «Он летает частными самолётами! О чём я вообще думаю?» Точнее, каких только страшилок себе не представишь, когда хочется спрятаться от внимания верховного старейшины Вервольфов. Я ему не нужна. Он сам так сказал. Он обо мне давно забыл. То, что я делаю, покидаю своих близких, свою стаю. Это всего лишь страховка. Так я убеждала себя, пока не высветилось начало регистрации на рейс в Табатор». Я подскочила, поправила плащ, ухватила за ручку чемодана и потянула его за собой. Стойка была рядом, а летящих бизнес-классом немного, поэтому я успела первый. Подала девушке в форме паспорт и выдохнула. «Всё, обратной дороги нет». «Так ведь?» Улыбка блондинки за стойкой слегка увяла, когда она открыла мой паспорт. Не скажу, что волчицы хорошо читают эмоции, но напряжение, страх мы чувствуем. Сотрудница аэропорта явно напряглась. «Прима Экрот?» — уточнила она. «Да», — кивнула я. «Что-то не так?» «Одну секунду». Не было никакой причины нервничать, но я нервничала. Я начала нервничать с того самого дня, как узнала... Девушка произносит тихо. «Она здесь. Но я слышу. Не просто слышу, чувствую Вервольфов, которые подходят сзади. Первая мысль, что Доминик мой Альфа узнал, что я убегаю. Но эти мужчины мне не знакомы, к тому же они не легорийцы, иностранцы. Об этом говорит их внешность. «Венера Экрат», уточняет главный, высокий и бритоголовый волк. Если я скажу «нет», вы не станете меня задерживать? У меня скоро рейс. Я как раз здесь для того, чтобы вас задержать и доставить моему боссу. Я сжимаю ручку чемодана настолько сильно, что она трещит, но стараюсь держать лицо. А ваш босс? Верховный старейший Нарамон Перес. Дыхание пищи. перехватывает. «Мне кажется, я ослышалась. Мне хочется надеяться, что я ослышалась». Но Бритоголовый не шутит. Его приятели тоже, а девушка за стойкой не станет звать охрану, если я закричу. У людей и Вервольфов разные законы. Люди не вмешиваются в наши, мы в их. «Пойдете сами или помочь?» спрашивает главный. «Поможете с багажом?» Улыбаюсь ему так мило, что сводит губы. Вервольф не теряется, кивает одному из своих подчиненных, и он забирает мой чемодан. «Четыре мужчины на одну маленькую волчицу. Рамон решил, что я супергероиня?» Мне никто не отвечает. Мы быстро выходим из здания аэропорта. На улице дождь. Нормальная погода для Крайтонского межсезонья, но никто не заботится о зонтах». Большой черный автомобиль припаркован под козырьком, там, где в принципе парковаться нельзя. И это вроде бы незначительная деталь, только сильнее подчеркивает власть Верховного. Уже оказавшись внутри просторного салона, я открываю сумочку и достаю телефон. Но устроившийся рядом бритоголовый легко перехватывает мою руку. «Да что вы себе позволяете? Я имею право на звонок своему Альфе». Пусть даже Доминик не обрадуется моему побегу. Он лучше, чем Рамон Перес. Он защитит меня. Рамон приказал никаких звонков. Сначала встреча с ним. Я дергаю рукой, освобождаясь от его хватки. Демонстративно возвращаю смартфон на место и отворачиваюсь к окну. Капли дождя напоминают слезы. Они бесконечно медитативно скатываются по стеклу, но не способна утихомирить растущее внутри меня напряжение. Тем более, что дорога до центра Крайтона совсем не бесконечна. Я почти не удивлена, что Рамон снова выбрал отель «Кингстон». Это лучший отель в столице и в стране. Почти, потому что этот отель вполне мог напоминать ему обо мне, а он обещал меня не вспоминать. Поэтому причина того, что меня сопровождает этот конвой всего одна. Рамон каким-то невероятным образом узнал правду, причину, по которой я хотела навсегда улететь в Табатор. Но как? Откуда? Я не говорила об этом ни Альфе, ни даже своей лучшей подруге. Об этом знали только двое. Кто из них меня выдала, главное, зачем? Последний этаж — королевский люкс. И как удар в солнечное сплетение, потому что я прекрасно помню эти двери, уводящие в большую гостиную. Помню полумрак. Как судорожно мы избавлялись от сковывающей наши тела одежды, как целовались, будто в последний раз. Я сморгиваю это видение, потому что полумрака нет. Волшебство ночи тоже — Зато есть сидящий на диване мужчина. Серого света за окном не хватает, настенные бра отбрасывают перекрестья лучей, будто нарисованная клетка, поэтому его лицо находится в тени. Но при моем появлении он подается вперед, припечатывая меня своей звериной аурой, напоминая мне о том, что я пыталась забыть или списать на разыгравшуюся фантазию. смуглую кожу с легкой щетиной. Экзотичные черты, непробиваемую мужественность, а еще аромат, аромат от которого кружится голова. Нас разделяет метров 10, а ощущение такое, что я чувствую его дыхание на своей коже. Его взгляд как прикосновение, властная ласка и одновременно острота зубов. потому что я замечаю, как при взгляде на меня в глубокой тьме глаз вспыхивает ярость. Это мужчина моих грез, то есть ночных кошмаров. Мой истинный...